Глава 1834. Незавершённый нож. Король Чёрной Луны слегка кивнул, затем покачал головой. Благородные вокруг были сбиты с толку и не понимали, что это значит. Однако сейчас никто не собирался спрашивать. Они все собрались дождаться, когда Король Чёрной Луны закончит своё исследование, но их всех заинтересовал этот нож. Король Чёрной Луны осмотрел оружие сверху донизу не менее 10 раз. В конце концов он глубоко вздохнул и со стыдом сказал: "Как жаль". Король Чёрной Луны, скажи нам понятнее, что значит жаль?" спросил король Ночной Реки. Король Чёрной Луны, держа не завершённый нож, сказал: "Планета могила ножей больше похожа на музей ножей". Никто не знает, откуда берутся ножи, но это реликвии давних времён, и их не выковывали, а могила всего лишь контейнер. Их количество изменяется. Итак, когда вы забираете один, там становится на один меньше. Новые не создаются. Мы знаем это, но что это значит? Король ночной реки выглядел раздражённым. Продолжая смотреть на незавершённый нож, король Чёрной Луны вздохнул и сказал: "Этот незавершённый нож аномалия. Я не знаю, почему в могиле находится такой материал. Возможно, планета настолько пропиталась аурой ножей, что появился этот незавершённый нож. Нужно дать ему немного больше времени, возможно, несколько тысяч лет" и он может стать настоящим ножом, и кроме того, оружием уровня короля. Жаль, что его так рано нашли, пока это просто незавершённый нож. Но теперь, так как его вынесли за пределы могилы ножей, никто не сможет помочь ему развиваться дальше. Боюсь, что этот незавершённый нож испорчен навсегда. Услышав, как он всё это сказал, король ночной реки спросил: Никто не может завершить его, а может поможет Ковка. Это будет очень тяжело. Кроме того, если не считать планету могила ножей, разве есть ещё подобное место? А ножи, которые были вынесены оттуда, больше нельзя вернуть. Поэтому мне кажется, что он уже никогда не станет настоящим ножом. После этих слов король Чёрной Луны вернул нож Хансеню. Хотя это всего лишь незавершённый нож, и у него нет собственного разума, он всё равно такой же крепкий, как оружие уровня короля. Можешь не сомневаться, он действительно соответствует уровню короля. Многие благородные и короли завистью смотрели на него, хотя это не было полноценным оружием уровня короля, у него были задатки такового. Хан Сэнь также получил ещё один нож уровня короля призрачный зуб. Он был тем, кто получил больше всего наград после этого путешествия. Несмотря на свою ревность, зеваки знали, что ничего не могут сказать. Никто не посмел бы украсть вещи у парня, так как он был учеником Королевы Ножа. Всем нужно зарегистрировать свои ножи. После этого мы сможем вернуться, сказал король Чёрной Луны Хан Сэню и другим баронам. Король «Мы не знаем, как назвать незавершенный нож. Как его записать?» — спросили у короля черной луны. Король посмотрел на Хан Сеня и сказал, «Попробуй, сможешь ли ты активировать его силу, хотя это всего лишь незавершенный нож, но вдруг у него есть свой разум». Хан Сень кивнул и попытался вложить в него свою силу процесс отличался от того, что происходило с призрачным зубом. Когда Хан Сень использовал тот злобный клинок, ему требовалось лишь немного силы, чтобы активировать его, но этот незавершённый нож оказался похож на безнадёжную вещь. Когда Хан Сень вложил в него силу, ничего не произошло. Ничего даже не шелохнулось. Незавершённый нож был похож на стальной брусок, и ничего не происходило. Однако юноша этого ожидал. В конце концов, раняя незавершённый нож не отреагировал на его разум ножа, хотя разум ножа Хансена был довольно сильным, но всё равно казалось странным то, что он смог настолько хорошо использовать его, учитывая силу парня. Увидев, что незавершённый нож не реагирует, другие не смогли удержаться от насмешек. В конце концов, похоже, что в нём нет жизни. Это просто стальной прут. А тут мир не так хорош, как ты думаешь. Ты никак не мог получить второе оружие уровня короля. Ты мог забрать только одно. В нём нет жизни, но он хорош. Ты можешь использовать его для практики. Хансень перестал пытаться и, держа нож, покачал головой. Король Чёрной Луны задумался на мгновение, а затем сказал: "Если ты не будешь против, я могу сам попробовать его активировать". "Да, пожалуйста", Хансень передал его королю Чёрной Луны. Мужчина взял незавершённый нож и вложил в него свою силу. Король Чёрной Луны был очень могущественным мужчиной. Но он даже не смог вызвать у ножа реакцию. После этого король Чёрной Луны покачал головой и вернул его Хан Сэню. Похоже, что у незавершённого ножа нет разума. Жаль. Король Чёрной Луны повернулся и сказал: "Так и пишите. Незавершённый нож". После завершения регистрации Хан Сень попрощался с черной сталью. Юноша смог принести с планеты могилы ножей призрачный зуб и незавершенный нож, и собирался встретиться с Ишой. «Покажи мне свой нож, призрачный зуб», — сказал Иша, кивая на нож, который был в его сумке. Парень сразу достал нож и показал его женщине. Иша взяла его и вложила в него свою силу, а затем нахмурилась. Когда Хан Сень вложил в него свою силу, это вызвало реакцию у разума ножа. Она сделала то же самое, и хотя она была сильнее парня, нож не отреагировал. Иша нахмурилась. Она попыталась вложить в него ещё больше энергии, и в конце концов призрачный зуб начал греметь. Он выпустил пурпурный туман, прежде чем попытаться вырваться из её рук и вернуться к Хан Сэню. И Ша была шокирована. Нож у призрачного зуба удалось убежать, так как она была отвлечена, но дело было не в этом. Дело в том, что её зубной нож совпадал с призрачным зубом, а он должен был почувствовать её силу и принять её, но он устоял перед женщиной и полетел обратно к Хан Сэню. Это было шокирующим, и Ша не знала, что разум нажа Хансеня сильнее, чем у неё. Причина, по которой он выбрал Хансеня, была из-за его разума нажа уровня бога. Она была на полшага позади него, поэтому нож её не выбрал. И Ша больше не пробовала. Некоторое время она смотрела на Хансеня и в конце концов сказала: "Ты хорошо поработал. Убери пока нож". Правило ребейта гласит, что если у тебя есть оружие уровня короля, то ты можешь владеть планетой в узкой луне. Приготовься. Глава 1835. Планета затмения. К чему готовится? спросил Хансень. Имеет свою планету, должно быть хорошо, но слыша тоны ши, казалось, что всё было не так просто. Теперь ты мой ученик, поэтому я обо всём позабочусь. Но если у тебя будет собственная планета, это означает, что тебе придётся жить самостоятельно. Я не могу принять участие в её развитии, и тебе придётся платить налоги. Суммы будут немаленькие, и Шав вздохнула. У Скай Луны много планет, но хорошие из них уже заняты нынешними королями и благородными, но мне с чего выбирать? На самом деле остались только бедные и дешевые планеты. Если ты будешь плохо выполнять работу, не будешь зарабатывать много денег и не будешь платить необходимые налоги, вполне вероятно, что люди начнут смеяться над тобой. «Мне не нужна планета. Я просто хочу быть с тобой, чтобы ты меня обучала», — быстро ответил Хан Сень. «Парню было бы хорошо найти такого покровителя с бесконечными ресурсами, как она». Кто захочет отказаться от неё в обмен на владение и проживание на безмянной планете, которая не была развита? Иша холодно посмотрела на него, и она сказала: "Ты, ученик королевы ножа, я не могу позволить тебе спрятаться от невзгод. Кроме того, это закон рыбоитов. Ты должен туда пойти. Если ты будешь позорить меня и не сможешь платить налоги, то я сама с тобой разберусь". Хансень изобразил грусть и сказал: "Королева, я всего лишь барон, у меня нет даже помощника. Как мне самому развивать планету?" И Шарс смеялась, увидев выражение лица Хансеня. "Не волнуйся. Первые 3 года тебе не придётся платить налоги, но начиная с 4 года тебе придётся это делать." Налоги не будут ошеломляюще высокими, но сумма, которую ты должен платить, будет увеличиваться из года в год. Ты мой ученик, поэтому, конечно, я могу тебе с этим помочь. И не беспокойся о людях. Если у тебя есть своя планета, то ты можешь нанять столько, сколько захочешь. Физары пали. Сейчас во многих местах идёт война. Некоторых из них будет легко заманить. И Шаула обнулось. Хотя Хан Сень не хотел переезжать на свою планету, но у него не было выбора. Он был обязан это сделать. К счастью, Иша сказала, что продолжит обучать его навыкам ножа. Он почувствовал себя намного лучше, когда узнал, что женщина не полностью от него избавляется. «Призрачный нож отверг меня. Неужели его таланты настолько велики, что Клинок предпочел этого парня? Но он не из рыбейтов». Так как он мог изучить силу зубов. Но если бы он действительно смог, это было бы хорошо. Еша смотрела на уходящего Хансеня и размышляла. Король ночной реки, чёрные стали Хансень получили оружие уровня короля. Они вдвоём могут получить планету. Осталось не так много достойных, так что вы будете делать? Офицер достал карту планет и развернул её перед королём Ночной реки. Король Ночной реки посмотрел на карту и ответил: "Дайте чёрной стали планету Скорпион. Планету Скорпион, на этой планете много шахт. Здесь очень много редких металлов, а экосистема разнообразно и сбалансирована. Давным-давно Герцк падающий камень предлагал огромную сумму, чтобы её купить." Но вы не приняли его предложение о покупке. Чёрный Стальи очень повезло, офицер засмеялся. Король ночной реки улыбнулся. Король Чёрной Луны Кузнец, Чёрный Сталь Таландрев, и обладает ножом уровня короля. Со временем он станет кем-то большим. Предоставление ему этой планеты будет полезно для развития нашей расы. Однако она не будет принадлежать ему полностью. Хорошая мысль, кивнул сказал офицер. А из оставшихся планет, планета Нефритового Панцеря, самая богатая. Давайте отдадим её ученику королевы Хан Сенью. Король Ночной Реки покачал головой. У меня там есть дела. Дай ему планету Затмения. Когда офицер это услышал, он оказался ошеломлённым. Мой король, там нет шахт, нет ни воды, ни растений. Там прячутся обладатели ксеногенных генов, и погода ужасная. Принимая во внимание количество монстров, даже в Эконту там будет очень трудно выжить. Такая планета предназначена для графа или выше. Разве не слишком жестоко отдавать её Хансеню? Король ночной реки ответил: «На планете Затмения, возможно, находятся только обладатели ксеногенных генов, но их там много. Можно сказать, что ему очень повезло». После этого король Ночной реки холодно засмеялся и добавил. «Хансень не из нашей расы, и его гены нестабильны. Мы не можем позволить себе тратить на него огромное количество ресурсов. Если бы не королева, я бы вообще не предоставил ему планету». Офицер криво улыбнулся. Отправиться на планету затмения было гораздо худшей участью для Хансеня, чем отправиться на бесплодную планету. Оказаться на таких планетах было не опасно, но этого нельзя было сказать о планете затмения. Согласно законам Рабейтов, королева не могла напрямую участвовать в развитии планеты. Хансеню нужно было самому нанимать людей. Если бы он не смог набрать людей уровня графа или выше, даже начать работу было бы монументальной задачей. Любой, кто попадёт на эту планету, будет в постоянной опасности. Согласится ли королева на это решение? осторожно спросил офицер. Я отвечаю за распределение по планетам, она ничего не может об этом сказать. И если у мальчика проблемы с этим, он может просто забыть о ней. Холодно ответил король Ночной реки. Планета Затмения Ишау, увидев, что собираются подарить Хан Сэню, сильно нахмурилась. Её желание помочь парню теперь стало сильнее, чем женщина ожидала, и сопротивляться этому было трудно. Если бы планета Затмения принадлежала герцогу или королю, развить её было бы несложно, но нужно было потратить слишком много, а прибыль была бы минимальной. Поэтому ни один герцог не захотел бы туда отправиться. Она могла быть сокровищем для баронов и виконтов, но у них не было того, что нужно для развития такой планеты. Планета Затмения была похожа на безвкусное куриное ребро. Король Ночной реки дал Хан Сенью эту планету, чтобы доставить ему неприятности. Это было очевидно, и когда Иша объяснила ситуацию парню, то сказала ему: Если ты не хочешь идти туда, то это нормально. Если хочешь, оставайся, и я продолжу обучение. И Шабала слишком горда и высокомерна, чтобы легко сдаться, но она не собиралась никому ничего объяснять. Если бы женщина рассказала о том, что хочет помочь развить Хан Сяня до уровня герцога, то, скорее всего, ей помогли бы, но характер Иши заставлял её презирать акт объяснения вещей. Если люди попытаются остановить её, то она с ещё большим рвением будет стараться добиться нужного результата. Над однако после того, как Хансень услышал о планете, его глаза засияли. Он поклонился и сказал: "Королева, я бы хотел туда пойти". В самом деле, их шапотрёсённо посмотрела на Хансеня. Женщина уже объяснила ему состояние планеты затмения, но парень всё равно хотел туда отправиться. Его реакция стала для ейший сюрпризом. Глава 1836. Набор сотрудников. Магнитные поля планеты затмения находились в беспорядке. Часто происходили магнитные бури, поэтому большинство инструментов там не работало. На планете было много гор, что делало ее ландшафт сложным, и это место действительно было суровым для жизни. Много лет назад граф получил разрешение на развитие этого места. Он построил базу в регионе, известном как Зеркальное озеро, и, используя это место в качестве укрытия, убивал множество обладателей ксеногенных генов. Но меньше чем через месяц граф возглавил экспедицию в горы и больше не вернулся. Ни один из тех участников не вернулся обратно. Рабейты, конечно, послали за ними других для проведения расследования. Один Герцк провёл даже несколько месяцев в горах, пытаясь понять, что с ними могло случиться, но не нашёл ни шкуры, ни волоса графа и его команды. В конце концов, ему пришлось вернуться. С тех пор никто не хотел отправляться на эту планету. Когда Ханс Сень вступил во владение, он решил для начала использовать базу, которую построил граф. Эта база была относительно безопасным местом по сравнению со всем остальным на планете. Казалось, что в непосредственной близости находились только обладатели ксеногенных генов уровня барона или виконта, с которыми можно было бороться. Хансень был уверен, что у него всё будет хорошо, если он не станет ходить в те коварные горы. Тем не менее, убийство обладателя ксеногенного гена уровня барона и веконта никогда не было лёгкой задачей, особенно для барона, поскольку ксеногенные элементы планеты затмения были слишком разнообразны, на одной небольшой территории могло быть множество различных видов и поэтому они не действовали как обычные обладатели ксеногенных генов, которые держались особняком или находились в группах себе подобных. Ситуация осложнялась из-за способностей, которыми они обладали. Было слишком много рисков, поэтому если Хан Сень хотел там поохотиться, ему пришлось бы привлечь к себе множество людей. Он мог сражаться, только если бы был очень силен». Первое, что нужно было сделать юноше, нанять некоторых участников. Однако Хансен не ожидал, что сможет найти кого-нибудь хорошего. В первую очередь ему нужно было только для галочки набрать работников. Настоящих помощников он получит только тогда, когда приведёт в эту вселенную короля Сецина и других своих знакомых пока они не будут отправляться в горы, как граф, и будут использовать защиту, ранее созданную на базе. Благодаря этому в течение трех лет у них должно получиться развить планету. Хан Сень пока не хотел думать о том, что ему придется платить налоги. В конце концов, следующие три года не облагались налогами. Юноша планировал позволить королюся сыну и остальным привыкнуть к геновселенной и возможно, познакомить их с виконтом. Королева послала корабль и наняла несколько человек, которые должны были отправиться к Хансеню для защиты. Было бы неприятно узнать, что парня убили. Королева оставила нож Призрачный зуб в дворце, так как Хансеню не было смысла носить его с собой, ведь он пока не мог им пользоваться. Он все равно ему не помог бы, но зато была высокая вероятность, что нож может ему только навредить. Хан Сень отправился на корабле в зону боевых действий. На планете Кейт все еще оставались безопасные области. Парень отправился туда и попробовал завербовать некоторых из Кейт. Раса Кейта-люди имели много общего. Им было легче общаться и жить друг с другом, чем с другими. Кейт слабая раса, даже по сравнению с другими представителями слабого класса. Есть ли смысл их набирать? спросила Герцагиня Ледяная птица. Она помогала юноше, но ей не нравились его решения. Однако она не хотела слишком сильно вмешиваться в дела Хансена, и Королева ножа предупредила её, чтобы она не оказывала большого влияния на решения юноши. В итоге Ханс Сень получил полную свободу действий, чтобы нанимать тех, кого он хотел. Ей не следовало помогать или что-то советовать ему по таким вопросам. Корабль приземлился в одном из безопасных регионов, и Ханс Сень сказал, чтобы они вербовали всех, кого найдут. Герцогиня, ледяная птица, отсюда ты можешь решать все вопросы. Я выйду, пройдусь и посмотрю, смогу ли я найти участников, сказал Ханс Сень. Королева сказала, что мы здесь только ради того, чтобы защищать тебя на корабле. Холодно ответила герцогиня Ледяная птица. Я смогу позаботиться о себе. Хансень махнул рукой и покинул корабль. Прогуливаясь по городу, юноша видел полный беспорядок. Люди передвигались украдкой и часто убегали, когда кто-нибудь приближался. Многие магазины и дома опустели. На улицах было тихо. Хан Сень решил войти в одно из пустующих зданий. Он нашел комнату, которая выглядела довольно уединенной, а затем достал маленького невидимого и поместил его на подоконник. «Подожди здесь и предупреди меня, если кто-нибудь появится», — сказал Хан Сень маленькому невидимому. Затем существо появилось, кивнуло и снова сделалось невидимым. Юноша воспользовался силой кровавого пульса и вернулся в святилище. Вернувшись домой, он созвал всех и объяснил ситуацию с усской луной. Король Сицин, Гу Цин Чен, маленький ангел и все остальные выразили желание отправиться с ним. Хан Сень пробыл в здании недолго, но кто-то следил за ним. Он побежал в комнату, из которой телепортировался Хан Сень. Человек заглянул в комнату, но не увидел хан Сеня. Он обошел комнату несколько раз, но ничего не нашел. «Странно! Как я мог его потерять?» Мужчина выглядел угрюмым, он был графом, который был известным следопытом, и мужчине стало нехорошо от того, что он потерял парня. Мужчина не знал, как объяснить герцогине ледяной птице, что ему удалось потерять хан Сеня. Герцогиня Ледяная птица сказала, что не станет защищать Хан Сэня, но королева объяснила, что она должна делать это всегда и везде. Мужчина оглядел заброшенное здание и ничего не нашёл, поэтому он ушёл. Хан Сэнь решил привести Гу Цинчан первый. Она была очень спокойным человеком, и он знал, что может положиться на неё, чтобы не создавать никаких проблем. Хан Сэнь посмотрел в окно и спросил: «Маленький невидимый. Кто-нибудь приходил?» «Маленький невидимый проявил себя, а затем цвета его тела начали мерцать, как на экране. Он показал Хан Сенью то, что видел. Парень увидел человека, который вошел и понял, что это граф». «Так это гена Вселенная? Она отличается от святилищ?» Гу Цен Чен подвигла своим телом и почувствовала себя странно. Она еще не привыкла к новой атмосфере. «Пока что это безопасное место. Создай здесь свою геноброню, а я буду стоять на страже», — сказал Хан Сень. «Хорошо. Гу Цин Чен съела довольно много геноплодов, и если бы она не сдерживала себя, то уже давно создала бы собственную геноброню. Вскоре Гу Цин Чен окутала бронзовая броня. Процесс создания геноброни прошел гладко, а затем она начала вторую эволюцию». Спустя немного времени Хан Сень увидел бронзовый меч, появившийся перед ней. Её гиона оружием стал меч, и это было большим преимуществом, так как она всегда практиковалась с мечом. Глава 1837. Прохождение эволюции. Поздравляю. Хан Сень был очень счастлив. Гу Цин Чен с первого раза стала благородной, и этим сэкономила ему плод магнит. «Я пойду и зарегистрируюсь на твой корабль». Гу Цин Чен покинула заброшенное здание. Она не боялась чужого мира, в который только что попала. На самом деле женщине было очень любопытно. «Я надеюсь, что они не начнут создавать проблемы, пока будут здесь». Хан Сень чувствовал себя подавленным. Гу Цин Чен была довольно упрямой и он ничего не сможет сделать, чтобы её привязать. В любом случае, начало было хорошим, пока не произошло ничего плохого. Хан Сянь старался верить в лучшее. Вскоре юноша снова вернулся в святилище и забрал короля Се Цына. Король Се Цын оказался ещё быстрее. Попав в новый мир, он сразу же создал свою броню. Серебряная жидкость начала окутывать всё его тело. В итоге у него получилась серебряная броня. Король Се Цын, как и Гу Цанчян, начал вторую эволюцию. Весь процесс происходил без проблем. Его генная броня быстро расплавилась и появился новый предмет. Это была серебряная книга. Что это за генное оружие? У Хан Сеня расширились глаза, и он пристально смотрел на короля Сицина и его серебряную книгу. «Мне все равно. Давай выйдем наружу». Королю Сицину не терпелось выбраться на улицу. «Не забудь зарегистрироваться на корабль!» — крикнул Хан Сень уходящему королю Сицину. «Хорошо!» — прокричал мужчина. Он не стал даже оборачиваться, он просто поднял руку. Чёрт возьми, ни один из них не кажется надёжным. Мне нужно найти среди них того, в ком я буду уверен. Хансень вернулся в святилище и забрал маленького ангела. Она была его настоящей наследницей. Но Хансень беспокоился, что с маленьким ангелом может произойти то, что произошло с золотым львом. Он опасался, что её заберёт какое-нибудь существо. Маленький ангел последовал о просьбе Хансеня и начала свой процесс эволюции. Парень был сосредоточен на окружающей среде. Он был готов вернуть маленького ангела в святилище, если что-то начнёт происходить. У маленького ангела было две формы: одна человеческая женщина, а другая светловолосый ангел с белыми крыльями. Когда она начала эволюцию, маленький ангел засиял и стал ангелом. Святой Свет, исходящий из её тела, окутал её гена бронёй Святого Света. Прежде чем Хансень смог взглянуть на броню, маленький ангел начала вторую эволюцию. Священная лёгкая броня растворилась на её теле. Она становится обладателем ксеногенного гена. Хансень начал нервничать, когда это увидел. Он волновался, что с ней может что-то случиться. Когда святой свет растворился в её теле, тело маленького ангела засветилось, даже её кости начали светиться. Тело маленького ангела мутировало. Эта ситуация была зеркальным отражением того, что видел Хансень, наблюдая за эволюцией золотого льва. Тело маленького ангела быстро образовало набор ангельской брони. Прежде чем Хансень успел среагировать, священный свет создал прозрачный большой меч. Парень замер. Маленький ангел действительно стала обладателем ксеногенного гена, но у нее все равно появилась гена броня и ангельский меч. Тело маленького ангела теперь было похоже на тело валькирии, И когда это произошло, Хан Сень внезапно почувствовал, как что-то внутри его кармана пошевелилось. Божественное перо устремилось к маленькому ангелу. Перо начало парить перед маленьким ангелом, а затем вспыхнуло белым светом. Затем этот свет соприкоснулся с мечом и растворился в нём. После того, как божественное перо и прозрачный двуручный меч соединились, оружие начало меняться. Оно по-прежнему выглядело как двуручный меч, но его форма стала похожей на перо. Это было похоже на меч из сперьев с белыми крыльями. Однако его размер не отличался от прежнего. Хансень замер. Он был очень счастлив. Сила, которую она получила, была максимальной для барона. Она стала самым могущественным бароном, а её меч поглотил божественное перо. Это означало, что маленький ангел наверняка могла стать божественным существом. Теперь парню не придётся думать о том, как развивать перо, и он был этому рад. Маленький ангел вышла из ксеногенного режима и вернулась к форме человеческой женщины. Увидев это, Хансень вздохнул И он почувствовал невероятное облегчение, зная, что то, что случилось с Золотым Львом, не должно было случиться с ней. Маленького ангела не охватило желание убить, и она осталась прежней. Маленький ангел, подожди здесь. Хансень понимал, что выпускать её одну на улицу было небезопасно, поэтому он попросил ангелицу подождать. Снова вернувшись в святилище, он забрал серебряную лисичку. На такой суровой планете им наверняка понадобятся целительные силы его лисички. Лисичка была последней, но именно она съела больше всего гена плодов, поэтому ей было несложно начать создавать геноброню. Серебряная лисичка стояла неподвижно в очень элегантной позе. Серебряная шерсть начала мерцать, а затем появилась серебряная жидкость. Она покрыла всё её тело. Казалось, что перед ними возникла статуя. Однако на этом эволюция лисицы остановилась. Она не начала вторую эволюцию. Серебряная лисичка выглядела разочарованной и подошла к Хан Сэню, чтобы он её утешил. Она энергично потёрлась о ногу парня головой. Хан Сень присел, погладил её по голове и сказал: "Всё в порядке. Ты здесь со мной, и я всегда буду считать тебя лучшей". Затем Хан Сень дал серебряной лисичке сок плода магнита. Геноброня существа начала шевелиться. Её серебряная шерсть стала таять и двигаться по её телу. Она тоже превращается в обладателя ксеногенного гена. Хан Сень снова начал нервничать. Серебряная лисица не была маленьким ангелом, поэтому он не был уверен, сможет ли лисичка остаться прежней или нет. Серебряный свет залил глаза лисички, превратив их в серебряные лужицы, а затем в них начали сверкать молнии. Хансень был шокирован. Он думал, что мутация серебряной лисички будет происходить в хвосте, но не ожидал, что это будут её глаза. Глаза стали светиться серебристым светом. Через некоторое время свет рассеялся, но её зрачки остались серебряными. Присмотревшись, можно было увидеть в них серебристый свет. Хансень планировал забрать на планету затмения только этих четверых, но Зоро также сказала, что хочет пойти с ним. Поэтому он взял её с собой. Заро много сделала для семьи Хансеня, и она никогда не жаловалась и ни о чём не просила, поэтому парень не мог отклонить её просьбу. Заро мало что сказала, а когда прибыла в Генов Вселенную, то сразу начала создавать геоноброню. Но как только она начала, кое-что произошло. Глава 1838. Вторая эволюция Зэро. Зеро быстро создала геноброню, а затем начала вторую эволюцию. Но между этими двумя процессами совершенно не было паузы. Её геноброня просто расплавилась и превратилась в белый нож. Это было похоже на кинжал из кости. Когда Хансень обрадовался, что Зеро смогла пройти вторую эволюцию, её нож внезапно треснул. Это его сильно шокировало. Что это? Почему геона оружие треснуло само по себе? Хансен не понимал, что произошло. Юноша хотел проверить её и убедиться, что девушка не ранена, но энергия, окружающая Зэро, внезапно изменилась. Её чёрные глаза стали фиолетовыми, а затем этот фиолетовый цвет начал распространяться. Вскоре волосы Зэро покрылись фиолетовым светом, и на голове появились два рога. Зэро «У тебя всё нормально?» Хансень был встревожен. Но, к счастью, Зеро не была ранена. Она просто превратилась в свой облик Шуры. Когда Зеро стала Шурой, из её тела начало выступать вещество. Затем она начала создавать другую геноброню. «Она может создать ещё одну геноброню? Разве её человеческое тело и тело Шуры не едино?» — подумал про себя Хансень. Это действительно была другая. Гена броня Зеро стала фиолетовой, как и её рога. Текстура у них тоже была похожа. Процесс завершился успешно, как и в прошлый раз. Потом гена броня снова начала таять, но она не превратилась в нож. Жидкость полностью вошла в тело девушки. Обладательница ксеногенного гена. Хан Сень был обеспокоен, так как ситуация Зеро казалась опасной. Благодаря первому процессу она стала благородной, однако во второй раз она становилась обладательницей ксеногенного гена. Хан Сень не знал, как это в конечном итоге повлияет на ее тело. Фиолетовое вещество вошло в тело Зеро, и все ее тело изменилось. Появился фиолетовый туман, и это облако быстро окутало девушку. Теперь не было видно, как она изменяется». Когда Зэро развивалась, становясь обладательницей ксеногенного гена, далеко в космосе, внутри чёрной дыры тренировался человек с фиолетовыми рогами. А он открыл глаза и посмотрел в сторону планеты Кейт. А он выглядел потрясённым, а затем нахмурился. Странно, почему это чувство длилось всего одну секунду. Действительно ли там есть кто-то из моих наследников? Мужчина выглядел растерянным, так как больше ничего не почувствовал. Немного подумав, мужчина продолжил свою практику. Другой мужчина стоял на крыше заброшенного здания, где находился Хан Сень, и смотрел в небо. Казалось, его что-то заинтересовало, и он сказал, «Интересно, существа вокруг этого парня необычные, и ему удалось заполучить того, кого выбрало божественное перо?» Хотя это не был представитель Физеров, а сейчас появился человек, сила которого способна разбудить старца. К счастью, я смог быстро сюда добраться и предотвратил неприятности. Конфей почувствовал это, когда меч маленького ангела поглотил божественное перо. В итоге он телепортировался сюда, чтобы спасти Хансеня от большой опасности. Тем временем парень находился в комнате, ожидая окончания развития «Зеро». Кун Фэй сидел на крыше здания и пил алкоголь. Пространство вокруг здания казалось другим, но никто не смог бы понять, в чем была разница. Через полчаса фиолетовый туман вокруг «Зеро» рассеялся. Ее лицо, казалось, осталось таким, как раньше. Было похоже, что с ней вовсе ничего не происходило. Когда фиолетовый дым Зро полностью исчез, она снова стала похожа на человека. "Зро, ты в порядке?" спросил Хансень, рассматривая её. Зро покачала головой. Она призвала белый нож, который появился в руке. Это было геона оружие костяной нож. Ха, "Нож всё ещё у неё." Хан Сень был шокирован. Он думал, что ген оружая разрушилась после того, как треснула, но похоже, это не так. Зоро кивнула и снова покачала головой. Она не знала, что сказать. Хан Сень знал, что она ничего от него не скрывала и что она действительно не знала, как сформулировать то, что хотела сказать. Поэтому он добавил: "Мы можем поговорить об этом позже, а пока вернёмся к кораблю". На этот раз Хан Сень не стал забирать остальных. Хотя он мог привезти сюда намного больше, он решил, что пока что этого будет достаточно. Парень не хотел позволять Зеро, маленькому ангелу и серебряной лисичке покидать здание самостоятельно, опасаясь, что с ними может что-то случиться. Поэтому Хан Сень вышел с ними. Он прогулялся по городу и нанял несколько кейт, для того, чтобы его спутники не казались слишком странными в этом мире. Интересный парень. Человек на крыше посмотрел, как Хан Сень ушёл, затем улыбнулся и прыгнул обратно в космос. Город лежал в руинах, больше не было людей, которых можно было встретить на улице. Хан Сень понял, что здесь нет никого стоящего. Такие города Помимо тех, где собиралась армия Кейт, были заведомо трудными местами для поиска баронов. Даже если бы они были, после того, как пали физеры, к настоящему времени их бы уже завербовали другие. Никто из них не остался бы здесь так надолго. Когда группа Хансена прибыла на корабль, парень заметил, что вокруг корабля собралось больше живых, чем в остальной части города. Многие из Кейт стояли перед ним, надеясь, что они смогут попасть на этот корабль. Но Хан Сень хотел нанять только баронов, поэтому им всем отказали. Люди, собравшиеся здесь, умоляли забрать их и очень надеялись, что находящиеся на борту передумают. «Пожалуйста, заберите меня, я могу делать все, что ты захочешь». «Пожалуйста, возьмите хотя бы моего ребенка». «Ребята, разве я вам не объяснил?» Мы нанимаем людей для освоению суровой планеты, даже баронам там будет трудно выжить, но вы думаете, что вам это удастся? Один из рабочих пытался объяснить толпе, но люди на улице не прекращали молить о том, чтобы их забрали. Хансень нахмурился и пошёл вперёд. Герцогиня Ледяная птица увидела, что парень привёл с собой двух маленьких девочек, и нахмурилась. Она думала, что дама, которую привёл Хансень, была сильнее обычного существа, но она была всего лишь уровня барона, так что, можно сказать, она была бесполезной. Женщина задавалась вопросом, какова была истинная цель Хансеня. Заявленные им доводы казались довольно неубедительными. Если бы юноша действительно хотел набрать людей, он бы не прилетел сюда. Теперь, увидев двух хорошеньких девочек, герцогиня Ледяная птица выглядела немного растерянной. Она думала, что он что-то затеял. Герцогиня Ледяная птица, ты наняла кого-нибудь? спросил Хансень. У нас пока 16, ответила женщина. Парень оказался удивлён. Он подумал, что это слишком много, к тому же он не мог поверить, что здесь может оказаться столько баронов. Глава 1839. Неудачный набор персонала. Хансен сказал им отвезти его к нанятым баронам. В основном это были кейт, но среди них были представители и других рас. Парень мрачно улыбнулся. Вы думаете, я глуп? Неужели столько баронов захотели присоединиться ко мне? Учитывая их количество, Хан Сень подумал, что многие из них, скорее всего, просто притворялись. Если не около половины из них, то возможно, все до единого. "Похоже, многие заинтересованы во мне", просто сказал юноша, и набор подчинённых продолжился. Им нужно было дождаться короля Се Цына и Гу Цинча. В течение следующих нескольких дней Хансень смог нанять ещё несколько баронов, а также четырёх виконтов. Присоединяйтесь, если хотите. Мне нужно много пешек, Хансень холодно рассмеялся про себя. Парень принимал всех, кто предлагал свои услуги, и не имело значения, были ли они честны. На четвёртый день он увидел приближающийся Гу Цэнчэн. На следующий день наконец прибыл король Сицын. Когда эти двое пришли, Хан Сень почувствовал огромное облегчение. Они не показали, что знают друг друга, и притворились такими же, как другие случайные бароны. Они ночевали в общих помещениях среди других новобранцев. «Ребята, вы такие надоедливые! Разве я не говорил вам, что мы набираем только благородных, а не обычных людей?» Рабочий почувствовал раздражение и оттолкнул женщину, которая пыталась забраться на борт. Женщина потеряла равновесие и упала на землю. Она также сжимала свою четырёхлетнюю девочку. Незнакомка начала умолять. Она поклонилась в ноги, по её щекам катились слёзы. Пожалуйста, позвольте хотя бы моему ребёнку подняться на борт. Я сделаю всё что угодно. Убирайся, рабочий хотел оттолкнуть женщину подальше. Но женщина схватила его за ногу и крепко держала, поэтому ему никак не удавалось освободиться. Рабочий был взбешён таким поведением, поэтому другой ногой оттолкнул её и отбросил обратно на асфальт. Мама, маленькая девочка, держалась за женщину и плакала, но женщина всё равно пыталась выпросить место на корабль, так как на планете Кейт их ждала ужасная судьба. Планета разваливалась, им больше некуда было бежать. Прилетало не так много кораблей, поэтому у неё не было выбора. Рабочего раздражали эти отчаявшиеся беженцы последние несколько дней, и он прогнал женщину, так как ему не было позволено решать, кого пускать на борт, а кого нет. Дети и матери с детьми тоже могут присоединиться, но вы должны кое-что знать. Мы направляемся в опасное место. То место гораздо более опасно, чем эта планета. Если вы пойдете с нами, вам придется выполнять мои команды. Это решение, которое придется принять всем. Голос Хансения прогремел с верхней части корабля. Герцогиня-ледяная птица нахмурилась. Что ты собираешься делать с этими людьми? Гены этих детей не позволят им стать благородными. Это сможет сделать в лучшем случае 1 из 1000, а поскольку они такие молодые, они будут не более чем обузой. Я прибыл сюда, чтобы набирать сотрудников, верно? Ханс Сеньор смеялся. Герцогиня, редкая птица, ничего не ответила. Ее мысли и чувства по отношению к Хан Сенью только ухудшились. На борт были допущены дети и их матери, и хотя Хан Сень сказал им обдумать опасность, они не думали, что у них будет лучший вариант. «Если они останутся, то могут оказаться рабами какого-нибудь работорговца». Даже если впереди будет опасность, у них всё равно есть шансы начать совершенно новую жизнь на совершенно новой планете. На корабль поместилось не так много людей, и даже с детьми и их мамами. Количество сидячих мест было переполнено. Хансень должен был вернуться на Усскую луну. Всё плохо. Если бы тельцы не атаковали Кейт, всё было бы не так ужасно. И хотя их немного, это раса, которая любит убивать. Кейт просто не повезло, один из баронов вздохнул. Хансень ничего на это не сказал, а просто попросил матерей присматривать за своими детьми. Они должны были следовать приказам Хансеня, несмотря ни на что. Если они не будут этого делать, то им будет грозить наказание. Корабль улетел обратно к Луской Луне. Они доставили беженцев к зеркальному озеру на планете Затмения. Это было единственное место, где мог приземлиться корабль. Магнитные бури были слишком мощными, чтобы сесть в каком-то другом месте. Попытка приземлиться где-нибудь ещё обязательно закончится трагедией. Вся база была каменной. Она оказалась довольно большой, размером с огромный замок. Но за время, на протяжении которого ею не пользовались, накопилось много пыли. К счастью, здания остались целыми, двери тоже были плотно закрыты. У обладателей ксеногенных генов не было возможности проникнуть внутрь. Когда они вошли на базу, Хан Сень попросил матерей и детей заняться уборкой. Они были бедны, но им нужно было выжить. Никто не рассчитывал на то, что им будут платить, но все знали, что нужно стараться. Ишап обещала Хансеню давать бесплатно ресурсы на протяжении полугода. Если через полгода ему понадобится еда, юноше придётся покупать её за собственные деньги. Ему нужно было сосредоточиться на сборе достаточного количества ресурсов, чтобы через 6 месяцев стать самодостаточным. После того, как Герцогиня Ледяная Птица доставила ресурсы, она забрала своих людей и покинула планету Затмения. Хорошо ли прошёл процесс набора, спросила Иша, когда Герцогиня Ледяная Птица вернулась. Женщина нахмурилась и ответила: Он нанял тридцать девять баронов и четырех виконтов. Он также нанял двести шестьдесят семь простолюдинов, состоящих только из матерей и их детей. К тому же большинство баронов и виконтов просто шпионы. Если хотите знать мое мнение, это был настоящий провал. В самом деле Иша улыбнулась, но не стала больше ничего говорить. «Моя королева, может, вы обучите его?» Если он будет так продолжать, то не проживёт и 6 месяцев. Он будет счастливчиком, если продержится хотя бы 3 месяца, сказала герцогиня Ледяная птица. И шах холодно ответила: Он мой ученик, но он всё равно должен принимать такие решения сам. Если он не сможет справиться с этим так, как хочет, зачем мне тратить на него ресурсы, которые у меня есть? Группа Хансене использовала первые несколько дней после прибытия, чтобы подготовиться. Они ещё не пытались охотиться. Однако в ту ночь раздался пронзительный крик, когда Хансене прибыл, чтобы узнать, в чём дело, на молодой матери Кейт находился барон. Одежда женщины Кейт была сорвана. Она сопротивлялась и была ранена. Голос женщины дрожал.